Часть 1, глава 26. Под завесой тайны, мы расположились со страницей за столом в моем доме. Уже вскипятили воды и теперь пили чудесный травяной чай. Я не могу гулять по сказочной стране дольше суток, сказала страница. Я кивнула. Если страница это скорее профессия, то какое же у тебя имя? Мия отхлебнув ароматного кипятка, молвила моя подруга. «Мия», — проговорила я с расстановкой, «красиво звучит. А откуда ты столько знаешь обо мне? Наблюдала за тобой», — засмеялась Мия. «Думаешь, ты просто так упала тогда у ручья из-за коряги? Это рыжик вырвался у меня из рук». «Правда?» — хлопнула я себя по лбу. «А я-то думаю, всегда в таких случаях все было под контролем». Мы еще позвонили смехом, но времени у Мии было немного. «Место, куда мы приносим отчеты, Где-то в горах. Там я и провожу почти все время», — сказала странница, поглаживая кота, мурлыкающего у нее на коленях одной рукой, а второй, обнимая круглый сосуд с чаем и попивая его иногда. «Я не знаю, как оно называется и как туда добраться обычным способом. Мы приходим в особую пещеру, где открывается ход с лифтом, Лифт привозит на место. Система открывается по звуку голоса. Лифт — по отпечатку пальца. Тебе не попасть туда, понимаешь? Я слушала, и в моей голове возникал некий образ злого гения ученого из фантастического триллера. Машины, системы, коды и лифты. Мы приходим туда, оставляем отчеты и уходим другим лифтом в реальный мир. Закончила Мия. Приходит срок. Нас уносит ветер и все повторяется вновь. Уйти можно, лишь положив отчет. Иначе второй лифт не откроется. И я застряла здесь, потому что ты не даешь отчетов. Каждые сутки катаюсь туда-сюда. То есть ты будешь по эту сторону портала, пока я не напишу отчеты? Да? Тогда, Мия, извини, но я не буду писать ни строчки пока не поговорю с этим незримым гением ветра». Мия покачала головой. «Почему-то она считала мои благие намерения безрассудными, но ей это нравилось. И, что прекрасно, она не пыталась меня остановить, чем в первую очередь занялись бы многие более благоразумные люди. Но разве быть чересчур благоразумными не скучно? А что случалось с другими, кто их искал? Их что, убивали? «Нет, что ты!» — засмеялась снова Мия моему предположению. «Просто они тратили всю жизнь на бесполезные поиски, теряя ее смысл из виду или пропадали в горах. Только будь благоразумна, прошу!» И, подумав, она добавила. «Но в меру. Не слишком». Мы посмеялись снова. Очаг весело трещал искорками. «А что там, Шерлок?» — спросила Мия. «Он...» — вздохнула я тоже ищет. Но Мия, он такого высокого мнения о себе. Знаешь, что я сделала недавно? И его персона подверглась тщательному косточка перемыванию вперемешку с подсмеиванием. Мией он был охарактеризован по моим рассказам как нарцисс и Тюльпан, А вывод всем эпопеям он получил по заслугам. И «Наверняка ему это неприятно, уже достижение». «Ну что за родственная душа?» «Только я не хочу думать о нем вовсе, Мия», грустно добавила я к нашей веселой юморезке. «Счастье действительно в том, чтобы жить для других. Но если ошибиться в тех других, которым отдашь сердце, я видела его и как он обращается сердцами. Не знаю, искренне их дают ему или для фарса». Но я умею только искренне. И не отдам ему своё сердце. Такому, как он сейчас, не отдам. Ты права, — согласилась Мия. Если он не может оценить тебя, но видеть только себя, не стоит. Всё же представь, — снова пошутила она, не в силах сопротивляться своей веселой природе. Вы через годы сидите у камина и вспоминаете все это. Она меня рассмешила им образом. Но да, он же Шерлок. Тогда я должна бы быть Ватсоном. Только с таким, какой он сейчас, один на один сидеть у камина я не стану. Нужен третий. Тогда Ватсон пусть и сидит, а я, миссис Хадсон. Эта шутка снова огласила пристанище фей раскатами смеха: Ни я, ни Мия слишком тихо смеяться не умели. Рыжик вскочил и вылупил на нас глаза, проснувшись. И вскоре. Мия ушла к неизвестным мне еще местам, оставив мне карандашный набросок странного места в горах с двумя деревьями и пещерами, где ждали моих отчетов, что никогда не будут написаны.